Глава третья. К десяти часам жара стала невыносимой. Из раскалённой степи в щели закрытых хокан сочились терпкие поры летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла два мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к трём будет гораздо тяжелее, а там глядишь и вечер. Данил застыл у северного окна. Он больше не разговаривал. Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи. Счётчик Юнга медленно, незаметно для глаза, наливался густым сиреневым светом, тоненько пищали ульмотроны. За их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развевалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мёртвой земли, били в стратосферу из палинские фонтаны горячей ядовитой пыли. Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик или, что было бы страшно в такую жару, Маляев. Но это оказалась Таня, весёлая и свежая. И было сразу видно, что там у неё нет сорокаградусной жары, нет вонючих испарений мёртвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе. Как ты там без меня, Робек, спросила она. Плохо, пожаловался Роберт. Пахнет жарко, потно, тебя нет. Спать хочется невыносимо. и никак не заснуть. Бедный мальчик. А я славно вздремнула в вертолёте. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник, всё общее столпотворение, сталоверчение и света представление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один? Нет, вон стоит Камил и не видит нас и не слышит. Танёк, я сегодня жду тебя. Только где? А ты разве с меняешься? Жалко. Полетим на юг. Давай. Помнишь кафе в рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино ледяное. Роберт застонал и закатил глаза. Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать. Я тоже. Она оглянулась. Целую, Робби, сказала она. Жди звонка. Очень буду ждать, успел сказать Роберт. Камил всё смотрел в окно, сцепив руки за спиной, пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные, белые, гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами. Началось, сказал вдруг Камил, советую посмотреть что началось спросил Роберт ему не хотелось подниматься пошла степь сказал Камиль Роберт неохотно встал и подошёл к нему сначала он ничего не заметил затем ему показалось что он видит мираж но вглядевшись он так стремительно подался вперёд что стукнулся лбом о стекло Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет. Жуткая красноватая каша ползала через жёлтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки. "Мама моя", ахнул Роберт. "Красная зерноедка. Что ж вы стоите?" Он метнулся к видеофону. "Пастухи", крикнул он, "дежурный" Дежурный слушает. Говорит пост степной. С севера идёт зернаедка. Вся степь покрыта зернаедкой. Что? Повторите. Кто говорит? Говорит пост степной. Наблюдатель склиров. Красная зернаедка идёт с севера, хуже, чем в позапрошлом году, поняли? Вся степь кишит зернаедкой. Есть, ясно. Спасибо, склиров. Вот беда. А у нас всё на юге. Вот беда. Ну ладно. Дежурный, крикнул Роберт. Слушайте, свяжитесь с Алибастровой или с Гринфельдом. Там полно нулевиков, они помогут. Всё понял. Спасибо, Сколиров. Когда зернаедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста. Роберт снова подскочил к окну. Зернаедка шла валом. Травы уже не было видно. Вот несчастье, бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. Вот уж действительно беда. Не обольщайтесь, Робби, сказал Камил. Это ещё не беда, это просто интересно. А вот выжжет она посевы, сказал Роберт со злостью. Останемся без хлеба, без скота. Не останемся, Робби, она не успеет, надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идёт. Ведь вся степь красная. Катаклизм, сказал Камил. Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днём на радуге никогда не бывало туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи-тысяч птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительный тонкий крик. Роберт попятился к столу. "Откуда птицы?" проговорил он. "Всё спасается", сказал Камил. "Всё бежит. На вашем месте, Робби, я бы тоже бежал". Идёт волна. Какая волна? Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. Нет же никакой волны, Камил. Нет, сказал Камил хладнокровно. Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим. Я и не собирался бежать. Меня просто удивляет всё это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд, и главное, откуда эти птицы? Там же пустыня. Там очень много птиц, сказал спокойно Камил. Там огромные синие озёра, тростники. Он замолчал. Роберт недоверчиво смотрел на него. 10 лет он работал на Радуге и всегда был убеждён, что к северу от горячей параллели нет ничего: ни воды, ни травы, ни жизни. Взять флаер и слетать туда с танюшкой, мельком подумал он, озёра, тростники. Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев. Скляров, сказал он обычным неприязненным тоном. И Роберт по привычке почувствовал себя виноватым, виноватым за всё, в том числе за зерноедок и за птиц. Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Заберите оба ульматрона. Фёдор Анатольевич, сказал Роберт. Идёт зернаедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам. Не отвлекайтесь, я повторяю. Заберите оба ульматрона, садитесь в вертолёт и немедленно в Гринфилд. Поняли меня? Да. — Сейчас... — Маляев посмотрел куда-то вниз. — Сейчас десять сорок пять. — В одиннадцать ноль ноль. Вы должны быть в воздухе. — Имейте в виду. Я выдвигаю хорибды. И на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульматроны, бросьте их. — А что случилось? Идет волна! — сказал Маляев... и впервые посмотрел Роберту в глаза. Она перешла горячую параллель. Торопитесь. Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль. Ну, это не моё дело, сказал Роберт вслух. Камил, вы мне поможете? Теперь я уже никому не могу помочь, отозвался Камил. Впрочем, это не моё дело. Что нужно? Тащить ульмотроны? Да. Только сначала их надо демонтировать. Хотите добрый совет, сказал Камил. Добрый совет за номером 7832. Роберт уже отключил ток и обжигая пальцы скручивал разъёмы. Давайте ваш совет, сказал он. Брости эти ульмотроны, садитесь в вертолёт. И летите к Тане. Хороший совет, сказал Роберт, торопливо обрывая соединение. Приятный. Помогите ко мне его вытащить. Ульматрон весил около центнера, толстый, гладкий цилиндр в полтора метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифт. Завыл ветер, вышка начала вибрировать. Достаточно сказал Камил. Спустимся вместе. Надо взять второй, Робби. Вам даже этот больше не понадобится. Послушайте моего совет. Роберт посмотрел на часы. Время есть, деловито сказал он. Спускайтесь и выкатывайте его на землю. Камил закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра. Успеть бы, вслух подумал Роберт. Он, напрягаясь, вытянул второй ульматрон, поднял на плечо и понёс к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы. И в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульматрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъемника взвыл в холостую и сейчас же умолк. — Камил! — крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери. Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъёмник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькало внизу у подножия вышки, и Роберт похолодел, сообразив что это бьется и мотает с под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. — Хороша ловушка! — подумал он. — Патрика бы суда! — Камил! — крикнул он изо всех сил. Но он еле слышал собственный голос. — Через окно нельзя сорвет ураганом. А стоит ли вообще барахтаться птерокарта разбит тут она меня и накроет нет надо слезть что там камил возится я бы на его месте уже починил лифт лифт перешагивая через обломки он вернулся к решётчатой двери и вцепился в неё обеими руками а ну-ка юность мира подумал он дверь была сделана добротно Если бы фермы вышки были сделаны так же, лифт нипочём не вышел бы из строя. Роберт лёг спиной на дверь и согнутыми ногами упёрся в стену тамбура. Ну-ка, раз. В глазах у него потемнело. Что-то хрустело, не то дверь, не то мускулы. Ещё раз. Дверь подалась. Сейчас она вылетит, подумал Роберт. и я свалюсь в шахту. Двадцать метров вниз головой, и сверху на меня упадет Ульма-Трон. Он перевернулся и уперся спиной в стену, а ногами в дверь. Трах! У двери вылетела нижняя половина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно. Он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащила вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка все кренилась и кренилась, и не было этому конца. Он спускался, цепляясь за фермой распорки, и тугой колючий от пыли ветер прижимал его к теплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше, и он не мог. И что стень вновь залита солнцем. Вышка всё кренилась. Он так торопился узнать, что с Птерокаром и куда девался Камил, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось ещё метра 4. Он больно стукнулся ногами и потом руками, и первое, что он увидел, были пальцы Камилла, вонзившиеся в сухую землю. Камил лежал Под опрокинутым птеракаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах. Камил позвал Роберт. Ветер бешено матал над его головой, обломок исковерканного крыла ветер нёс струи жёлтой пыли ветер свистел и визжал в фермах покосившиеся вышки в мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце оно казалось кошмаром robert поднялся на ноги и навалившись попытался сдвинуть птеракар на секунду ему удалось приподнять тяжёлую машину но только на секунду Он снова взглянул на Камиллу. Всё лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем. У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мёртвым. Ему хотелось плакать. Прощайте, Камилл. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил. а я любил правда я никогда не слушал вас так же как и другие на честное слово я не слушал только потому что не надеялся вас понять вы были на голову выше всех а уж меня и подавно а теперь я не могу столкнуть с вашей раздавленной груди эту кучу лома по долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами На меня ждёт Таня, меня может быть ждёт даже Маляев, и потом я ужасно хочу жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти, и всё-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего. Я дурак. Мне нужно было послушаться вашего семитысячного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя казалось бы, чего тут было понимать. Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилу, он увидел волну Далеко-далеко, над северным горизонтом, за красноватой дымкой оседающей пыли, сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце. — Ну, вот и все, — вяло подумал Роберт. — Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше. А здесь останется гладкая черная пустыня. Башня, конечно, останется. — Да. и ничего не случится с ульмотронами, и Птеракар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии, и, может быть, от Камила останется шлем, а уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя, похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. Жалко, — подумал он. И тут он заметил флайер. Флайер стоял за вышкой, маленький, двухместный флайер, похожий на пёструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флайер Камилла. Конечно же, это был флайер Камилла. Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом, сломя голову, помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флайера, словно боясь, что он вдруг исчезнет. споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочил на ноги, обернулся. В тяжёлый цилиндр Ульматрона с гладкими, досеньне полированными боками ещё тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север, из-за горизонта уже поднималась чёрная стена. Роберт подбежал к флайеру, подняв тучу пыли. Прыгнул в сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ. Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью 500 км в час. Флайер несся над степью, как блоха, огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи... Всё казалось обычным: и сухая щитинистая трава, и дрожащее марево над солнцекамами, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно, и почему-то нигде не было никаких следов ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность, и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги. самой природой, предназначенных для сумасшедших экспериментов нульфизиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фэнчена. Тогда все здесь было черно. Но прошло всего семь лет, и, в принципе, И цепкая, неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений. Всё вернётся, думал Роберт. Всё будет по-прежнему, только Камилла больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: "Ульматроны ваши я бросил". А он процедит сквозь зубы: "Как вы смели, скляров?" И тогда я ему скажу: "Наплевать мне на ульматроны, потому что погиб Камил из-за ваших ульматронов". А он скажет: "Это, конечно, очень жаль, но ульматроны нужно было привести". И тогда я наконец рассосретепею и скажу ему всё. Сосулька ты, скажу я. Снежная ты баба с электронным управлением. Как ты смеешь думать об ульматронах, когда погиб Камил, равнодушный ты человек, ящерица. В 200 км от Гринфилда он увидел Харибды. Гигантские телемеханические танки, несущие отверстия басти энергопоглотителей. Харибды шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лязгом и громовым грохотом тысячи сильных двигателей. За ними в жёлтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континент. Траки гусениц вспыхивали под солнцем а далеко справа в тусклом небе маталась едва заметная точка это был вертолет наводчик руководивший движением этих металлических чудовищ харибды шли на волну энергопоглотители по-видимому ещё не работали но роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение только когда навстречу ему из дымки вынырнул гринфилд Несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженная пышной зеленой зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная харибда, устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя. И еще две харибды стояли справа и слева от поселка. Два вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади, среди зелёных газонов, блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди. Роберт подогнал флайер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся. Женский голос вскрикнул: "Кто это?" Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в своё отражение. Почти голый, весь в спёкшейся пыли, глаза злые. Через грудь и живот идёт широкая чёрная царапина. Ладно, подумал он и рванул дверь. Да ведь это Роберт, крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. "Патрик", сказал Роберт. "Патрик, дружище, Камил погиб". Патрик замегал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошёл дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нолевиков, Шата Петрович Погава, Карл Гофман и ещё какие-то люди, кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул «Откуда он знает?» «Камил!» — сказал Роберт сипло и закашлялся. Все с недоумением смотрели на него. — В чем дело? — резко спросил Маляев. — Что с вами, Скляров? Почему вы в таком виде? Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо. Камил погиб. Его раздавило. Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились. Как раздавило? Где? Его раздавило птерокаром, сказал Роберт. Из-за ваших драгоценных ульмотронов. Он мог спокойно спастись. Но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульмотроны, и его раздавило. А ваши ульматроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет волна. Понимаете, бросил. Они там сейчас валяются. Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гоффман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Погаба поднялся и стоял с опущенной головой. Очень тяжело, сказал наконец Смоляев. Это был большой человек. Он потёр лоб. Очень большой человек. Он снова поглядел на Роберта. Вы очень устали, Сколяров. Я не устал. Приведите себя в порядок и отдохните. И это всё? горько спросил Роберт. Лицо Маляева стало прежним, равнодушным и жёстким. Я задержу вас ещё на одну минуту. Вы видели волну? Видел. Волну я тоже видел. Какого типа волна? В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и всё встало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев. И был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Склеров, он же юность мира. — Кажется, третьего, — покорно сказал он. — Лю, волна! Пагава поднял голову. — Хорошо, — неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис облокотился на стол и вяло сел. — Ай, Камил, ай, Камил! — забормотал он. — Ай, бедняга! — Ай, бедняга! Он схватил себя за большие оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами. Один из биологов опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть. "Виноват", сказал он робко. "А чем это хорошо?" ль лю волна. Маляев перестал наконец сверлить Роберта жёстким взглядом. "Это значит, сказал он, что погибнет только северная полоса посевов. Но мы ещё не уверены, что это лю волна, наблюдатель мог ошибиться. Ну как же так, заныл биолог. Договаривались же. У вас есть этих э, харибды, неужели нельзя остановить? Какие же вы физики? Карл Гофман сказал. Возможно, удастся погасить инерцию волны на линии дискретного перепада. Что значит возможно? воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса? Я не принимаю таких претензий, холодно сказал Маляев. Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Атьено Ламондуа. Мы не ставим ноль экспериментов, мы изучаем волну. Роберт повернулся и медленно пошёл к двери. И нет им никакого дела до Камилла, думал он. Волна, посевы, мясо, за что они его так не любили? потому что он был умнее их всех вместе взятых или они вообще никого не любят в дверях стояли ребята знакомые лица встревоженные печальные озабоченные кто-то взял его под локоть он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами патрика пойдём роб я помогу тебе отмыться Патрик, сказал Роберт и положил руку ему на плечо. Патрик, уходи отсюда, брось их, если хочешь остаться человеком. Лицо Патрика страдальчески искривилось. "Ну что ты, Роб?" пробормотал он. "Не надо, это пройдёт. Пройдёт", повторил Роберт. "Всё пройдёт. Волна пройдёт. Жизнь пройдёт, и всё забудется". Не всё ли равно, когда забудется, сразу или потом? За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал сводку. Что так кричал: "Не прекращать замеры ни на секунду. Используйте всю автоматику, прах с ней, потом бросите". "Пойдём, Роб", попросил Патрик. И в этот момент Перекрывая го\\воры и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос. Прошу внимания. Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые немигающие глаза Камилла. У меня мало времени, говорил Камилл. это был настоящий живой камил у него тряслась голова шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного нос я не могу связаться с директором немедленно вызывайте стрелу немедленно эвакуируйте весь себер немедленно он повернул голову и посмотрел куда-то в бок и стала видна его щека испачканная пылью залью волной идёт волна нового типа вам её экран ослепительно вспыхнул что-то треснуло и экран померк в диспетчерской стояла гробовая тишина и вдруг роберт увидел страшные прищуренные на него глаза маляева